Не могли вылететь только через неделю, не раньше. Мне необходимо отдохнуть перед работой. Да и здесь ещё куча дел. Самое тяжёлое это список наших островитян. По дому разрешения на их въезд в Грецию. Аргонавты из Сент-Лауры обещали, что всё будет в порядке. Им только нужны точные данные по людям, которые поселятся на нашем острове.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 Как полетим, спросил Альфред. Это я про билеты? Очень просто. Желательно без посадок и пересадок. Мюнхен-Лас-Вегас, Лас-Вегас-Мюнхен. Будешь резервировать отель в Лас-Вегасе, обязательно закажи Харас. Там чудесный бассейн и очень неплохой шоу с уймай русских актёров. Уточни мне сроки, Мика, попросил Альфред. Я же сказал, получишь подтверждение о нашем увеличении гонорара, вылетаем через неделю. Посчитай сам. И потом, не могу же я улететь, не увидев явления Пусси. Самое тяжёлое было Составить список будущих островитян. Полночь Мика просидел над листом бумаги под откровенную сексуальную возню, доносившуюся из комнатке Альфреда. Однажды даже услышал болезненный стон Пусси и тихий безвкусный фразу сказанную ею по-немецки: "О, год! Какой ты стал большой, осторожней, умоляю!" Вот я и опять в коммуналке, подумала Смики. И всё-таки список был составлен. В него вошли 7 прекрасных старых художников абсолютно разных школ и направлений. Старики сегодня были никому не нужны, влачили гебильное полукладышинское существование. Несколько случайно ещё не умерших стариков-актеров безработных, голодающих режиссёров, и бывших властительниц дом и помыслов творческой молодёжи, актрис старого театра и черно-белого кино, десятков известнейших в прошлом учёных, бывших физиков-теоретиков, грандиозных математиков, невостребованных химиков, филологов мирового уровня, блестящих потомственных врачей-клиницистов, давно уже распродавших всё своё фамильное интеллигентное барахлишко, чтобы ещё немного продержаться на этом свете. Мика факсом отослал этот список Степану, потом взял и позвонил ему по телефону. В Мюнхене было 3 часа ночи. В Петербурге 5 часов утра. Алло, прозвучал в трубке сиплый сонный голос Степана. "Типаша", сказал Мика. Нужно ли мне напоминать тебе старые как мир утверждения Светлова, что дружба понятия круглосуточные? Мишаня просепел Степан с укин кот. Другого времени не было. Днём Мика повёл Альфреда фотографироваться на документы. Таким на всех станциях Мюнкинского метро стояли кабины фотоавтоматов.